Глава 3. Проснулась и с удовольствием потянулась в тепле чужих рук. Хорошо так как: тепло, уютно. Тут же волной накатили воспоминания о вчерашнем дне. Ошарашенно распахнула глаза и поняла, что лежу на берегу реки в тени высоких деревьев, накрытая чёрным плащом в объятиях мужчины. Открытой частью спины почувствовала его обжигающе горячую кожу живота и груди. Аккуратно выползла из кольца рукав скородного. Подумала немного и предположила только одно: у него жар. Живот неожиданно громко выдал рулады: надо срочно раздобыть какой-то еды, чтобы попасть домой, мне придётся копить магию недели 3 как минимум. А если и постараться поднять на ноги незнакомца, есть шанс сделать это гораздо раньше. С этой мыслью я оделась в сухое, схватила с ветки его рубашко и сбегала к воде. Вернулась, обтёрла его тело, стараясь не краснеть и иголка не сглатывать от взгляда на его шикарные ягодицы. Закончив со спиной, перевернула его и зажмурилась. Потом снова накрыла плащом. Сходила за новой порцией дров и раздуфа чак, скинула в него металлические шипы в надежде что огонь спалит всё заразу и яд, что ещё оставался на их поверхности. Собрала немного ягод в ближайших зарослях и, поделив их, одну половину съела сама, подождав, немного выдавила сок и мякоть в рот мужчине. В течение дня ещё раз 6 или 7 обтирала его мокрыт тканью. Лихорадочный румянец постепенно покидал его скулы, как и мелкая дрожь в теле. Время от времени бросала взгляд на его лицо, Ловила себя на том, что трогаю его волосы, брови, нос, губы. И так увлеклась этим процессом, что его шёпот стал для меня совершенно неожиданностью. "Потом дашь мне тоже потрогать", проникновенно прошептал он. Это оказалось для меня такой неожиданностью, что я подскочила с настела и сделав шаг назад, чуть не завалилась в огонь. "Демоны!" взвизгнула, заскакивая обратно на настел. И на этот раз, падая на мужчину, выставив вперёд руки. Он меня подхватил, не дав мешку рухнуть сверху. "Это уже входит в привычку", хрипло хохотнул он, чуть отстраняясь и заглядывая в моё лицо. "Что?" я упёрлась ладонями в его плечи. "Ловить тебя", отозвался и с трудом сглотнув, прошептал. "Как тебя зовут?" "Эсса", ответила я, чуть помедлив, добавила: «Эсса Тор Эммонс». «Спасибо, Эсса Тор Эммонс». Наконец я смогла оторваться от его глаз, которые снова поймали меня в свою ловушку, и, преодолев его сопротивление, приподняться. Оперлась о еловый настил рукой, а второй прикоснулась к его лбу. Выдохнула. «Кто ты такой?» Наконец, поднявшись и сделав несколько шагов назад, смогла спросить. Тебе не стоит знать, если ты хочешь вернуться домой, прошептал он. Так безопаснее. Мне больше некуда возвращаться, ответила. Ты уничтожил мою жизнь уже. Прости. Он снова сглотнул и облизнул сухие губы. Я стиснула зубы, развернулась к реке и, схватив небольшой кусок ткани, удалилась в сторону воды. Мне нужна была минута передышки. Содорожно вздохнула, намочила материю и вернулась. Присела под внимательным взглядом незнакомца и смочила его губы. Затем немного отжав ткань, дала ему возможность сделать пару глотков. "Мне некуда и не к кому возвращаться", наконец произнесла. "Ты засветил мою лавку перед тайной канцелярией. Она разрушена так же, как и моя жизнь. А зная светлых, я уверена, что уже объявлена о смерти Эсэмонс". И всё имущество передано в казну королевства. Мне очень жаль, правда, сепла выдал он, замолчал, а спустя несколько секунд добавил: Я отблагодарю тебя. Я лишь хмыкнула и, отвернувшись от него, присела на край носила. Кому я теперь нужна такая? прошептала. Поверь, произнёс он наконец. Я умею быть благодарным. Я помогу тебе и не брошу. Я просто кивнула и инстинктивно покрутила на руке подаренный им браслет. Вскоре мужчина снова уснул.